Глава пятьдесят вторая. Кати. Пострелять мне в тот день так и не удалось, как и на следующий, и через день, и даже через неделю. Просто-напросто я бросила это дело. Убеждала себя, что только потому, что Рома прав, не женское это дело. Но на самом деле я боюсь. Боюсь снова увидеть там Макса. Таким, каким он был, потерянным и расстроенным. Хоть и извил и даже улыбнулся, но он словно уничтожен. И в этом виновата я. Но почему не удержал, когда я пришла с ним поговорить? «Почему не остановил и не стал бороться за меня, если на самом деле есть какие-то чувства? Почему? Почему? Почему?» Их тысячи вопросов без ответов. И я чертовски устала искать их в себе и своей голове, анализировать свои поступки и свою жизнь. Рома сделал мне предложение. Я согласилась. Сделала такой выбор. А Макс? А Макс просто отошёл в сторону. Это его решение. Поступки? Я считал, что тебе достаточно того, что я делал. Нет. Может, я совсем дура, но мне важно было услышать от Гаевского «Я тебя люблю». А он упрямый, всегда таким был. И как бы плохо ему ни было, не отступит первый. Будет гнать свою правду, а я свою. Так и дотянем до того, что нам по 60, и мы живём с нелюбимыми. Страшно. Август в столицу пришёл как-то совсем нерадостно. Погода почти весь месяц была холодная и дождливая, но сегодняшнее утро стало исключением. Просыпаюсь раньше всех возможных звонков будильника, тихонько, стараясь сильно не шуметь, чтобы не разбудить спящего в гостиной Ромку, натягиваю новенький спортивный комплект из легинсов и топа и выхожу в раннее летнее утро. Вдыхаю полной грудью, ещё не прогретый солнечными лучами, прохладный воздух и задело. Бег стал для меня своеобразным способом выброса лишней энергии и время рефлексии, когда я с упоением могу уйти в себя и свои мысли, отгораживаясь наушниками от всяких проявлений внешней жизни. Шаг и ещё шаг. Дыхание ровное. Вдох-выдох. В такие моменты не нужен абсолютно никто. Пока ноги бегут, а мышцы в напряжении, ты не думаешь о том, что происходит в твоей жизни. Ты словно сбрасываешь, убегаешь от всех проблем и стремишься к единственной цели – добежать. Время свободы. Накрутив приличный километраж по набережной, притормаживаю и, упираясь ладонями в колени, пытаюсь отдышаться. Лёгкие горят, а сердце всё ещё продолжает бег, усиленно качая кровь. Сегодня была как никогда выматывающая и долгая пробежка. Может, причиной стал вчерашний скандал с Ромкой, не знаю. Но ярости внутри было так много, что я умудрилась абсолютно загнать себя до дрожи в ногах. Присаживаюсь на пустующую лавочку и подставляю лицо ласковым солнечным лучам, щурясь и наслаждаясь побежавшему по коже теплу. «Кати, привет!» Слышу за спиной знакомый мужской голос и открываю глаза. «Юра?» Крайне удивлена, увидев улыбающегося крупногабаритного бородача, владельца стрелкового клуба, в котором мы с Гаем, я занималась. «Привет, присаживайся». Ненароком пробегаю взглядом по спортивной форме мужчины, и сомнений не остаётся. «Тоже на пробежку вышел?» «Да, жена пинает и говорит, что, пуляя по картонкам, недолго и раскобонить Может, наоборот, пройдёмся?» «Идём». Поднимаюсь на нагретого местечко и неторопливым шагом бреду в компании мужчины. «Что-то я редко вижу тебя в клубе». Наконец-то нарушает тишину мой спутник. «Перегорела?» «Да. Нет». Пожимаю плечами. «Ой, не знаю, Юр. Просто всё сложно». «Это из-за вашего расставания с Гаем?» «Да мы и вместе-то толком не были. Ну, в смысле, статус наших отношений определённым никогда не был. Думаю, ты за это время успел узнать Макса, и понимаешь, он не приверженец долгих отношений. А однажды и на всю жизнь это не про него». Выпалило как на духу, но мужчина тихо рассмеялся. «Вы, женщины, иногда бываете такими мудрыми, но иногда абсолютно не видите ничего дальше своего носа». «О чём ты?» «Да о том, что когда в жизни появляется та, при виде которой всё внутри переворачивается, то и пристрастия, и планы на жизнь зачастую меняются». «Что ты хочешь этим сказать?» Морщусь, не понимая, к чему спутник ведёт. «Гай встретил кого-то?» «Думаю, да». Я едва не запнулась на этих уверенных словах, дыхание перехватило, а к горлу подступил предательский ком. «Ну, совет да любовь ему тогда». Пытаюсь сказать как можно спокойней, обхватывая плечи руками и ёжась от пронизывающего ветра. Юра только поглядывает на меня и посмеивается. «Да уж, прости, Кати, но мне его реально жалко. С такой вредной любовью тяжело совладать». «Что?» – морщусь, абсолютно потеряв нить разговора. «Как вы первый раз оказались у меня в стрелковом клубе?» Напрочь игнорирует мой вопрос мужчина и останавливается, облокачиваясь на перила, смотрит на меня в ожидании ответа. Я пожимаю плечами и нехотя мысленно возвращаюсь в тот потрясающий день. Макс привёз, решил, что мне надо начинать воплощать свои глупые мечты. Я трусила, на самом деле, по-страшному. И слава богу, что весь зал в тот день был пуст. Смотрю вдаль, и на губах сама собой начинает играть лёгкая улыбка от накативших приятных воспоминаний. Тогда было всё просто и легко. В общем, ничего интересного. Отгоняю сладкое наваждение. Но если бы был кто-то в зале, я бы точно стушевалась. Испугалась бы даже взять пистолет в руки. «Хм, да?» «Да. Что, кстати, странно. Больше таким пустым зал не был никогда. Может, это судьба?» «Это Гаевский». «Что?» «Он арендовал весь зал в тот вечер. Только чтобы вы были там одни. Первый раз на моём опыте было такое, когда мне позвонили ребята-работники и сказали, что тут какой-то тип с деньгами хочет договориться об аренде зала на весь вечер». Посмеивается Юра и машет головой. А я смотрю во все глаза, и внутри что-то болезненно щёлкает прямо в сердце. «В общем, Макс все это организовал для тебя». «Почему он...» «Не сказал?» «Потому что это Гаевский, и он никогда не будет кичиться своими поступками. И я больше чем уверен, что это самое малое, что он делал для тебя. А сейчас ему херово. Ты уж прости за такие выражения». «Почему отпустил тогда?» Вмиг вспыхиваю, как спичка. Уже начинают порядком раздражать поучительные тона и снисходительные взгляды. Сначала родители, потом Тася устроила головомойку. С Лией и с Тельмахом я вообще разругалась в хлам». Теперь вот Юра. И все как один намекают на любовь. Любил бы, не отпустил бы, боролся. Он с самого начала отношений боролся. С тобой, твоими прошлыми отношениями и убеждениями. А отпустил? Почему ты согласилась на предложение бывшего? Раз нет чувств, почему сделала это? Возможно, чтобы позлить, Шиплю сквозь зубы. чтобы, Чтобы сделать больно так же, как сделали мне эти несчастные фотографии. Чтобы он снова принял решение за вас двоих, усмехается мужчина. Ты очень грамотно решила переложить ответственность за расставание или не расставание нагая. Неправда. Правда. У меня жена так иногда хитрила по молодости. Я дурак, я накосячил. Я должен исправлять. Вот только отношения это работа двоих. Слушаю и поражаюсь, откуда в таком с виду похожем на безбашенного рокера мужчине столько мудрости, что ни слово то задевает невидимые струны души, порождая сомнения. Вот и получается два варианта. Либо Макс уперся рогами в ответ, либо он считает, что у тебя есть чувство к этому, как его. Ромке. Да, к твоему Ромке. Ага, и любит, и именно поэтому не держит. Но он никогда не говорил мне о своих чувствах, понимаешь? Как я должна понять? А это искажённая, мать его, восприятие в современном мире. Укоризненно качает головой Юра. Разница поколений. Все дамы твоего возраста сейчас прозвучало так, как будто мне под 60, усмехается бородач. Но поверь, Кати, я работаю с молодыми пацанами, и достаточно таких сопляков перевидал. Так вот, дамы твоего поколения ждут, что мужик будет петь дифирамбы и каждую минуту клясться в любви. А потом ноют, когда этот мужик нихера не делает и вообще мало что из себя представляет. А тут наоборот. Воспитание у Гаевского другое. Он мужик другой закалки. Не готов он кричать о чувствах. И никогда этого делать не будет. Их должны были показать поступки, которых, я уверен, было достаточно. Так что... Пожимает плечами, подводя итог нашему странному откровенному разговору. «Ты подумай над этим!» Дальнейший диалог прервало появление дочери Юры, с которой они, распрощавшись со мной, и отправились на пробежку. А я? Что я? Пялилась на мимо проходящих людей, всё ещё не в силах поверить в услышанное. Меня словно выключили, а потом снова включили, только теперь с другими мыслями. Слова малознакомого мне человека, как взгляд со стороны, и правда заставили задуматься. А что сделала я для наших с Максом отношений? Ведь действительно, всё исходящее со стороны Гая воспринимала как само собой разумеющееся и никогда не задумывалась о его мотивах. Вернее, нет, задумывалась. Но всегда глушили, давили сомнения. А он никогда их и не опровергал. Останавливаюсь у перил мостика и закрываю глаза. В голове проносятся, как картинки в калейдоскопе, всё то время, что мы были вместе. Яркие, эмоциональные, насыщенные и живые картинки. Смех, улыбка. Жаркие ночи, когда я буквально сгорала медленно по миллиметру от его ласк. Ужин, завтрак, тир, кино. Каждый его сюрприз и подарок. Каждый день, проведённый с ним. И сейчас осознание того, что я не могу игнорировать долю правды в словах Юры, обрушивается на меня со скоростью света. Чёрт возьми, я так была ослеплена своим разбитым сердцем в самом начале, что даже не задумывалась о возможности того, что Гай делает всё не просто так. Но всё-таки, неужели он не мог мне сказать это простое и пресловутое «я люблю тебя»?» Из мыслей выныривают только, когда начинает настойчиво трезвонить мобильный. Бросаю взгляд на экран, номер незнакомый. Помня последнее сообщение с незнакомого номера, хотела проигнорировать вызов, но разум берёт верх. Слушаю, отвечаю и нехотя плетусь в сторону дома. Рома, наверное, ещё не ушёл, а мне сегодня чего-то очень не хочется с ним встречаться. «Екатерина?» Слышу ужасно знакомый голос в трубке. Вот только кто это, вспомнить не могу. «Да, это я». «Это Таша, помните меня?» «Таша». В голове лихорадочно крутятся шестерёнки, соображая, кто это такая Таша с приятным звонким голоском. Пока перед глазами не встаёт картинка. «День защиты детей», «Парк», «Фонтан», «Мы с Максом». «Фото». «Фотограф, точно». «А, э, да, Таша, вспомнила, точно, здравствуйте». «Я прошу прощения, что так рано звоню, но не терпелось сообщить. На следующей неделе состоится моя первая выставка, и я была бы безумно рада видеть вас там, Екатерина!» Тараторит собеседница в трубке. «А я только сейчас вспоминаю, что были же наши с Максом фото, которые незнакомка слёзно умолялась делать для выставки. Я могу выслать вам пригласительные? Ваш с молодым человеком портрет – один из самых главных экспонатов выставки. Очень хотелось бы, чтобы вы пришли». Так искренне и открыто, что мой отказ повис на кончике языка. Не хочется обидеть человека. Всё-таки её первая серьёзная выставка и с такой душой отнеслась к нам к работе. Да, хорошо, я буду. А адрес куда могу выслать пригласительные? Скину по СМС. Улыбаюсь и киваю. Хотя собеседница не может меня видеть, но это скорее был ответ самой себе. В конце концов, думаю, не случится ничего страшного, если я взгляну одним глазком на тот наш портрет.